Глава двадцать пятая. Обещание. Верея. «Зачем тебе морок на избе, если дорога к дому зачарована?» Любопытничаю я. Колдун не спешит отвечать, да и ругать за лишние вопросы не торопится. «Ждешь кого-то?» резко и грубо спрашивает он. «Меня пробирает холодом до костей, в то время как огонь в печи разгорелся сильнее. Жар разливается по избе, а меня колотит озноб. Мотаю головой. Ни к чему ему знать, что я жду брена. Верю, что он найдет меня, просто не может не найти. Колдун ловит мой взгляд и не отпускает. Как завороженное я смотрю на него, а мысли и воспоминания вереницей проносятся в голове. «Не придет он!» — вдруг говорит старик нерви сердце». «Придет», — упрямо отвечаю я. «Обязательно придет. Ты просто его не знаешь, старик. Он не из тех, кто сдается». У него на губах появляется жалостная улыбка. Смотрит на меня, как на неразумного ребенка. «Вспомни, как ты отталкивала его», — мучает меня старик. «Что говорили ему твои губы?» «Я мотаю головой» а слезы катятся из глаз. Клянусь, я не хотела плакать, но из глубины души, как пауки, выползают самые неприятные воспоминания, связанные с Бреном. Его резкие и грубые слова и Эрика, обвивающая его шею руками, победно глядящая на меня. «Он все равно придет!» Упрямо твержу я не для старика, а для себя, чтобы поверить и не сдаться. Старик обидно хохочет и чёрное отчаяние заполняет мою душу. Оно как чернила. Одна капля упала, и пока не проберётся даже в самые потаённые уголки разума, не остановится. Зачем ему непокорная рабыня, когда у него есть знатная девушка, которая родит ему сильных сыновей, наследников его завоеваний? «Нет, Брен не такой». Он всегда получает желаемое, а меня еще не получил. Не такой уж ты ценный приз, чтобы тратить свое время на поиски. Старик методично разрушает мою веру во всемогущество Брена, а главное, что я хоть что-то для него значу. «Не утешай себя надеждой», — снова отвечает на мои мысли колдун. «Надежды для слабых духом». «А я что, по-твоему, сильная?» — зло спрашиваю я. «Я верю и надеюсь на то, что он придет». «Княжна Арденского княжества не может быть слабой», — отрезает старик. «А если придет, но не он?» «От такого предположения я даже не знаю, что сказать». «Как это не он? А кто?» — растерянно спрашиваю я. «Не верю я колдуну». Он специально меня заговаривает, чтобы я покорилась ему. «Можем посмотреть, кто тебя ищет». Лукаво говорит он и выжидательно смотрит на меня. Я испуганно мотаю головой. Не хочу я этого знать. Брен придет. Просто нужно верить в это. Не сможет сам? Значит, кто-то другой найдет и доставит меня к нему. «Ты не хочешь смотреть правде в глаза». С осуждением произносит колдун. «Это неправда, а твои домыслы!» вскипаю я и в ужасе прикрываю рот ладошкой. Старик смеется странным скрипучим смехом. На его лице проступают нечеловеческие черты. Парализованная страхом, я не моргая смотрю на него. «У тебя тоже домыслы!» говорит он, и в голосе еще немного слышна скрипучесть его смеха почему тогда твои домыслы верны а мои нет я не нахожусь с ответом потому что я знаю брена а он нет я знаю все что надо знать говорит старик а ты не знаешь ничего и не стремишься познать учили тебя да без толку меня обучали огрызаюсь я я много чего знаю «Я не имею в виду мирские знания и умения», — презрительно усмехается колдун. «Я имею в виду тайные знания». «Никто меня им не учил. С чего вы взяли?» — шепчу я. «Я ничего такого не знаю». «Что не знаешь, я понял. Мысли свои закрывать не умеешь. Орешь со всей дори о своих планах», — насмешливо говорит колдун. «Когда это я орала?» С трепетом спрашиваю я. «Когда слишком громко, думала зачаровать меня с помощью еды», — говорит колдун не спуская с меня страшного взгляда. Закрываю лицо руками. Стыдно-то как. Но как он узнал? «Говорю же, что орешь громко», — противно смеется он. «Мысли свои не закрываешь? Думаешь без стеснения?» Любой знающий слышит мысли, если специально не закрываться. Ошарашенно смотрю на старика. И вот он уже не старик, а довольно молодой мужчина лет сорока, привлекательный. Я тру за руками. Мерещатся, что ли? Так что, будем смотреть, как твой князёк ищет тебя? Мне страшно и одновременно любопытно. Нянюшка всегда говорила, что любопытство кошку сгубило и меня погубит. Скорее всего, так оно и произойдет, так как я киваю, соглашаясь на черную ворожбу. «Тогда пообещай мне, что тот, кто первым найдет тебя, и станет твоим мужем», — равнодушно говорит колдун, отвернувшись к полке с посудой. «Герой должен получить награду? Как считаешь?» Я абсолютно уверена что найдет меня брен киваю соглашаясь так дело не пойдет говорит старик ты должна сказать словами я обещаю что выйду замуж за того кто первый найдет меня я послушно повторяю и как только я произнесла последнее слово старик запечатал мою фразу как заклинание слово сказано не найти тебе покоя «Если нарушишь его, да будет так!» Громко произносит он, и меня окутывает серая дымка. Замираю, как испуганный зверек. Он меня обманул, дуру доверчивую. Что теперь меня ждет? А вдруг меня найдет кто-то из каджей, а не сам Брен? Тогда придется выходить замуж за него?» Становится страшно от того, что я натворила из-за глупой доверчивости. Колдун усмехается, доволен тем, как обвел меня вокруг пальца. Он берет миску и льет в нее чистую колодезную воду, что-то шепча под нос. Проводит над ней рукой. Вода начинает рябить, и сквозь рябь я вижу каджи рыскающих по лесу. Старик вновь проводит рукой над миской и я наблюдаю, как улов носится по дворцу. Он вновь проводит рукой, и перед моим взором предстают два волка. Огромный белый и поменьше черный. Брен и Эрика. Мелькает у меня догадка, от которой раскаленная игла боли пронзает сердце. Боль берет меня за горло, мешая дышать. Душа разрывается в клочья. Сердце перестаёт биться от предательства брена Я так верила ему, так надеялась, что он спасёт. Но нет, ему нужна Эрика. Она тоже оборотень и даст ему много сильных сыновей. А я всего лишь слабая рабыня, которую он взял для плотских утих. Я бью себя кулаком в грудь. Бейся, беся проклятая! Он не придет. Я ему не нужна. Черное отчаяние затягивает меня в свой умут. Ну и пусть. Я его не люблю. Пусть будет счастлив с Эрикой. Но отчего ж так больно от этой нелюбви?